Перевод с английского Беккер, Соболевой, Голя. Издательство «Янтарный сказ», Калининград, 2000 год. Аннотация. В книгу вошли повести знаменитой американской эпопеи «Домик в прерии» про непоседу Лору и ее дружное семейство, поневоле кочующее в домике-фургоне. Повесть «У серебряного озера» печатается на русском языке впервые. Конец аннотации.